тысяче фраз на плечах Атланта. Наш субъективный мир наполнен установками и даже состоит из них. Едва ли не целиком, как мы выяснили. Любое событие, явление, любой человек рядом с вами, всё это наша психика тонкими ниточками связывает с установками. Социальные, смысловые, профессиональные, на маму ребёнка, любимого человека, врача, процесс терапии. Богатство, успех, секс, семья, любовь, женщина, мужчина, спорт, здоровье это далеко не полный перечень того, какими могут быть установки, позитивные и негативные. Некоторые установки бывают столь обширными, что целиком определяют индивидуальность человека. Иные очень специфичны и не выходят за границы конкретной ситуации. Например, врачи очень чётко видят влияние установок пациента на ход лечения. Пациент с позитивной установкой придерживается плана терапии, не пропускает приёмы, имеет высокую приверженность лечению. С негативной смотрит на доктора как кролик на удава и не лечится. Какими бывают неполезные установки, связанные с процессом лечения и медициной? Мне поможет только операция работают только антибиотики. Ребёнок может умереть, если не лечить. Любовь к близким это когда ты их лечишь. У меня уникальный случай. Народные методы лучше тех, что пропишет доктор. Все врачи с купленными дипломами. Врачам доверять нельзя. Врачи только и хотят спихнуть человека домой, а не лечить. В России лечат плохо. Я самый больной в мире человек. Пациенты с хроническими заболеваниями часто не воспринимают никакие рекомендации как полезные. Иногда они считают, что им поможет только операция, или им непременно надо полежать с неделю под капельницами. Это, по их мнению, поможет. Физкультура? Какая физкультура? Нет, не слышали. И такому человеку действительно становится лучше, если вводить общеукрепляющий препарат, не направлены на лечение основного заболевания, но обязательно внутривенно через капельницу. Всё потому, что есть такие установки: непременно надо, чтобы проводились инвазивные манипуляции, делались уколы и так далее. У человека закрывается потребность в безопасности. Он чувствует, что его полечили, снижается уровень тревоги, появляются позитивные эмоции. Есть ещё такие люди, которые тут же начинают ругать врача, если тот не назначил их ребёнку антибиотики. Это не связано с тем, что они считают врача некомпетентным, хотя именно так это и выглядит. Просто у них есть установка: помогут только своевременные антибиотики, иначе ребёнок рискует умереть. Эта установка связана с их прошлым опытом. Или бывает, что человек считает свой случай каким-то выдающимся, особенным, Тогда он очень часто недоволен стандартными назначениями. Ему обязательно надо лечь в томограф и сделать рентгено-контрастное исследование, чтобы врач получил шанс как следует изучить его исключительную ранку на пальце. К сожалению, такой человек будет не только брюзжать и возмущаться, если врач откажет ему в сложных исследованиях, но и процесс заживления у него будет идти труднее. Это подтверждено цифрами статистики. Более того, такие пациенты могут продолжать искать того самого врача, который скажет, что все предыдущие были некомпетентными, поставит пациента на заслуженное место пьедистал и наконец-то назначит правильное лечение и МРТ. Часто о том, какое лечение ему подходит, пациент выясняет на каком-нибудь форуме в интернете. Но, к сожалению, с казки форумчан так и не становится былью. Все врачи говорят одно и то же: пациент разочаровывается раз за разом, процесс хронизируется, пока человек ходит по докторам. В итоге ему действительно становится очень непросто помочь. Встречаются не самые позитивные установки на обращение к психологу или психотерапевту. Этот момент становится особенно значимым, когда человек сталкивается с психическим по своей природе страданием, выражающимся в телесных симптомах. Врачи отправляют к психотерапевту или психологу, но из-за негативных установок пациент с этим не спешит. Ведь по его мнению, это докажет, что-то не то с головой, а не со здоровьем, а это стыдно и начинается бесконечное хождение по врачам в поисках того доктора, который скажет именно то, что пациент хочет услышать. Это может так затянуться, что порог компенсации будет пройден. Порог компенсации тот уровень стресса, когда организм больше не способен его сдерживать за счёт компенсирующих усилий, уже не может бороться, и стресс физический или психический превращается в дистресс. Системы дымят и загораются. Как правило, начинаются стойкие изменения, которые переходят с функционального уровня на анатомический. Тогда, к сожалению, любые меры не будут достаточно эффективными, чтобы человек выздоровел. Грамотному доктору, желающему выявить у пациента мешающие лечению установки, приходят на помощь опросники. Анкета отношения к боли SOPA Опросник болевые установки и восприятие боли PBAPI, опросник профиль когнитивного риска CRP, опросник стадии изменения боли PSOQC. Людям, которые узнали себя в вышеописанных примерах, придёт на помощь поиск установок у себя. Тем более, что терапия это лишь частный вопрос, наполненный огромным количеством установок. Всё гораздо более обширно, волнующе и удивительно, когда мы начинаем говорить о жизни в целом и искать собственные установки в разных её сферах. Возникает вопрос, как обнаружить собственные установки, как сделать волшебные ключи видимыми и начать ими пользоваться осознанно. Вопрос, как найти свои установки, хорош и полезен сам по себе. А с учётом того, что в следующей главе я дам вам большой магический рецепт трансформации, найти свои установки окажется для вас занятием чрезвычайно благодарным и нужным. И можно уже сейчас начинать искать, осмыслять и даже выписывать свои установки. Обычно установки это фразы, которые начинаются со слов: я уверен, я считаю, однозначно, не сомневаюсь. В нём же можно отнести устойчивые выражения, которые вы используете в своей жизни, часто слышите от окружения и внутренне соглашаетесь с ними. Поговорки, пословицы, строчки из песен, фразы, которые постоянно крутятся в голове. Иногда установки даже звучат в нашей памяти голосами близких людей. У многих моих клиентов с проблемой лишнего веса звучит в голове фраза: "Доедай до конца", сказанная маминым голосом. Совсем как в детстве. Если среди своих ощущений в ответ на фразу вы поймали сомнение, то это не установка. Не бывает такого, чтобы была установка все мужики козлы, и вы бы в этом сомневались. А вот фраза я не способен на успех, сопровождающаяся чувством печали и разочарования это установка. Хорошо бы ещё покрутить эту словесную формулу, чтобы от общего прийти к частному. Какой конкретно успех для вас недостижим? Какие за этим стоят обстоятельства? Здорово, если вы сразу сможете идентифицировать источник установки. Например, мама говорила, что все богатые люди непорядочные. Тогда после фразы все богатые непорядочные запишите в скобках: мама. Это поможет в дальнейшей работе. Если это ваш личный опыт, то в двух словах отметьте в скобках, что это был за опыт и откуда он взялся. В процессе поиска установок вам на ум почти наверняка будут приходить ситуации, а не фразы. И из каждой ситуации имеет смысл выделить скрытое сообщение, неявный мыслительный посыл, отражающий готовность действовать так, а не иначе. Крутите это внутреннее сообщение. Ужимайте и концентрируйте до одного предложения. Подходящая для работы фраза это одно предложение, каждое слово в котором для вас наполнено смыслом и эмоциями. Интересно, что иногда мы усваиваем какие-то уроки из общения с родителями. Но эти уроки противоречат тому, о чём мама с папой говорили нам прямым текстом. Так происходит потому, что ребёнок считывает прежде всего родительское поведение и неявные посылы, заключённые в нём. 80% информации, которую мы получаем, невербальная, надсодержательная, и только 20% содержательная, заключённая в смысле слов. И это самые скромные цифры из всех известных мне исследований. В некоторых говорится о большей доле невербального. Поэтому, если у мамы есть тревога насчёт финансового состояния или неуверенность в папе как в достаточно надёжном добытчике, это ведёт к созданию негативной установки. Даже несмотря на то, что мама вещает о том, что всё замечательно с деньгами, ребёнок почувствует именно неуверенность и сделает свой вывод. Если мама с папой стыдились говорить о деньгах, ребёнок тоже сочтёт финансовое благополучие постыдным. Дети всё впитывают как губки. Вполне возможно, что вы вспомните какие-то общие выводы, сделанные в прошлом о своей семье. Например, мы интеллигенция, мы герои. За этим тоже стоят скрытые сообщения. Например, наша семья лучше других или членам нашей семьи надлежит себя вести каким-то определённым образом. Так взращиваются гордыня и безволие. Возможно, вы вспомните какие-то поворотные события, запечатлевшие в вашей психике скрытые сообщения. Например, как кто-то потерял работу и стал хуже жить, или как кто-то кому-то изменил. Всё это порождает установки. Можно просто начать с того, чтобы задавать себе вопросы: что я думаю о деньгах? Что я думаю о мужчинах, женщинах и так далее. И если вы уже приступили к поиску собственных установок, то я искренне за вас рада. В это самое время где-то в небе звёзды складываются в совершенно новый красивый узор вашей счастливой жизни. Будьте готовы к изменениям.